Тем не менее, полицейский автомобиль «Фэйрвью» вскоре прибыл, из него вышли двое полицейских. Один был Хопли, начальник полиции, мужчина лет сорока, несколько грубовато красивый. Цыганская активность несколько сбавила темп. Еще некоторые мамаши воспользовались этим, чтобы увести своих завороженных детей. Дети постарше протестовали, а малыши заплакали, когда их утаскивали прочь со зрелищ. Хопли начал обсуждать с молодым жонглером факты текущей жизни. Дубинки, раскрашенные в синие и красные цвета, были рассыпаны по траве. К их беседе присоединился и пожилой цыган в спецовке. Он что-то сказал, и Хопли покачал головой. Заговорил, сильно жестикулируя жонглером. Он подошел к патрульному полицейскому, сопровождавшему Хопли. эта картина была до боли знакома. И Халик вспомнил типичную разборку игроков на матче бейсбола. Цыган в спецовке взял женглера за руку и потянул его на пару шагов назад. При этом выглядел, как школьный наставник, разнимающий горячие головы. Парень сказал что-то еще и Хопли снова покачал головой. Тогда он начал что-то выкрикивать, но добили доносились только голоса. «Мам, а что там происходит?» — спросила Линда, явно заинтригованная. «Ничего особенного», — ответила хайди Она вдруг начала собирать и укладывать вещь. «Вы закончили есть?» «Да, спасибо». — Пап, может, ты знаешь, чего это там? У него на языке вертелось. — Ты наблюдаешь классическую сцену, Линда. Происходит изгнание непрошенных. Но глаза Хайди были строго нацелены на его лицо, губы плотно сжаты. Совершенно очевидно, она считала, что здесь не место для грубых шуток. — Не очень, сам понимаю, — ответил он. — Просто различие во мнениях. Ничего особенного было ближе к истине. Собак ни на кого не спустили, резиновыми дубинками не махали. И воронок с решетками на окнах не припарковывался поблизости. Театральным жестом парень высвободил руку из пальцев наставника, быстро собрал индейский дубинки и снова принялся жонглировать ими. Но гнева рефлексы подводили, и представление получилось на сей раз убогим. Две дубинки упали почти немедленно, причем одна стукнула его по ноге. Некоторые из детей засмеялись. Второй полицейский нетерпеливо направился было к упрямому парню, но Хопли удержал его. Потом Хопли прислонился к дереву, сунул большие пальцы за широкий пояс и уставился куда-то в пустоту. Он сказал что-то другому полицейскому. Вот с готовности вытащил записную книжку из кармана брюк, лизнул палец, прелистал ее и направился к ближайшей машине, дряхлому кодиллаку-купе. Начало шестидесятых годов. Что-то старательно писал, потом пришел к фургону Фольксвагена, не к робосу. Цыган подошел к Хопли и начал что-то торпливо говорить. Хопли пожал плечами и отвернулся. Патрульный полицейский перешел к старому форду-универсалу. Цыган оставил Хопли и подошел к молодому парню. Что-то ему доказывало, размахивая руками в теплом весеннем воздухе. Бельный халик начал терять интерес и отвел взгляд от цыган, которые совершили ошибку, остановившись в фейр по пути из ниоткуда в никуда. Жонглер внезапно повернулся и направился к микробусу, бросив остальные дубинки на траву. Микробус был припаркован позади пикапа с намалеванной женщиной и единорогом. Цыган наклонился и собрал их, о чем-то говоря, Хопли. Хопли снова пожал плечами. Билли Халик не был телепатом, но знал, что Хопли получает удовольствие от всей ситуации. Это так же верно, как то, что на ужин он, Хэдди и Линда будут доедать какие-нибудь остатки после пикника.